Глава 11. Повествующая о лесах, ведьмах, магах и переменившихся порядках. Люди в сущности своей, создания до крайности нервозные, суетливые, неспособные понять, что в жизни есть действительно важные вещи. сон и еда. Остальное же всегда может подождать. Семь крыш и одна сенница. Или же мысли о сути жизни и рыбных подтрохах. Рассуждение примудрого кота Мура, так и не оформленное им в книгу, в силу врождённой лени и общей ненадобности. Когда Мак с лёгкостью перемахнул через ограду, чтобы в следующее мгновение попросту раствориться в лесу, барон Козелкович осознал, что Лилечка вполне возможно не вернётся. И Мак, скорее всего, тоже. А ведь, казалось бы, учёный должен знать, что не во всякий лес соваться должно. С другой стороны, он, Козелкович, проживший в поместье большую часть своей жизни, точно знал что именно в этот лес соваться нельзя. Однако же Лилечка Погодите. Он придержал за локоток второго мага, который к лесу приглядывался настороженно, но явно собирался последовать за первым. Нельзя туда идти. Лилечка, Аннушка не простит. Она и без того считает виноватым именно его. Тэдеуше, всё повторяет что в её те роду больных не было, что всегда-то детей рождалось много и с даром. Это козелковичи вечно маялись, неспособные вырадить маломальски годного наследника. И права будет, сама не знает сколько права. А наследник, наследник нужен. Стало быть, разводиться придётся. Мысль о разводе, некогда болезненная, обидная, вдруг принесла облегчение. Нет, дочь свою барон любил, и сердце его разрывалось от боли. Но разве это что-то да изменит? Он и без того сделал для Лилечки всё возможное, и сделал бы ещё, только что. Теперь, глядя в непроглядную тьму, которая с каждой минутой становилась всё более густой, та дедушка Зелёнкович морщился, кривился и из последних сил сдерживая слёзы. Матушка бы слёз не одобрила. Она всегда-то повторяла, что главное выдержка. Ежи, крикнул Мак, после щёлкнул пальцами и выругался, потому как заклятие его растворилось в пуховой чаще леса. Ежи, ау. Голос и тот будто проглотили. Ни эха, ничего. Возвращаемся. Со вздохом произнёс барон чувствуя, как по спине сбегают струйки пота. Почудилось, что древнее чещё бачнулось, встрепенулось и теперь глядит на него. Глядит и не узнаёт. Но как же возвращаться мог явно не желал. Щурился, шею тянул, наверняка приговаривая, что ещё вовсе не темно даже, и вся эта чернота лесного полога, кажущаяся, что надо пойти по следу, и тогда-то Если ежи пошёл, если повезёт, вернётся. Барон смахнул с лба пот и добавил с большей уверенностью в голосе. Поплутает денёк и вернётся. Тут волков и вправду нет, но место не доброе. Стало быть, вы верите в эти сказки? Мак прищурился. А ведь из местных, точно из местных, и знать бы должен, может, и знает, только не верит. А вот Дурбин в лес не стремится, стоит да крутит камешек на верёвке. Камешек пока прозрачный, и эта его прозрачность будто издевается, намекая, что он, барон Козелкович, последний отпрыск могучего рода, слаб и трусоват, что предки его не остановились бы у черты, они бы вовсе её не заметили. Предки, а барон это не сказки. вынужден был признать Тадеуш это ведьмин лес действительно ведьмин настоящий а не он махнул рукой и обречённо произнёс пойдёмте в дом всё одно маге там не поможет а людей я дам награду глядишь и сыщут саходники совесть кольнуло но барон тут же её успокоил как-нибудь да не убьются люди только вот Это в столицах больше не верят в ведьмины леса, в путаные тропы, способные вывести на край мира, в подменников и русалочий волос, в безглазых дев, в во всё то, о чём собственная эта делуша нянюшка рассказывала шёпотом. Старажайся, как бы кто не прознал, чем она ребёнку голову забивает. Надо было бы Елилечке такую няньку найти. Да где её в столице возьмёшь? Идёмте. Да де уж перелез через ограду сам, прокляв в тот мгновение, когда поддался на уговоры управляющего и не стал магическую заслон уставить. Место тихии. И батюшка ваш никогда-то, а батюшка к лесу хоживал, самолично носил, что молоко свежее в кrynке, что испечённый хлеб, густо солью посыпанный. Мысле полила. Да не стойте вы. Барон спешил к дому. Как же он глупый поверил, что именно там в столице знают правду. Как позволил себя слепить, одурманить. Надо было с самого начала, с первого дня, как вернулся, как переступил порог родного дома, к лесу наведаться, поклониться, поделиться кровью, возобновляя старую связь. Тогда глядишь, и не позволил бы лес лилечки потеряться. Потешил бы, побаловал бабочками да камнями. который некогда Тадеуш приносил домой, потому как были они чудо до чего хороши, а после уж и вернул бы к дому виноват, сам во всём виноват. Погодите, так мы что, их искать не станем? Дурбин нахмурился и оглянулся. Даниэль раздражающий человек, но целитель, вправду неплохой, несмотря на всю свою придурь, которую Аннушка почему-то полагала. явным свидетельством тонкости натуры. Можете попробовать. Отозвался второй маг, имя которого выскользнуло у Тадеуши из головы. Вот ведь, вроде и представлялся, и на память-то он никогда прежде не жаловался, а поддишки взяла и выскользнула. Лес упреждающе зашумел. Пробовать целитель не стал, лишь нервно повёл плечом и оглянулся. И всё-таки я настаиваю узнать, на чём именно он настаивал, тогда уж у него удалось. Он, перейдя на бег, думал лишь о том, как скорее оказаться бы на кухне, а уже там, раздражённый, взбудораженный, разогнал прислугу. Молоко, слава всем богам, отыскалось равно как и хлеб. И он, подхватив кувшин одной рукой, а огромный голубь хлеба другой, Поспешил обратно, как гради, к старенькой калитке, которая стала ещё старше. Она вовсе просела, погрузившись в мхи и травы, перекосилась и перехваченная грязною верёвочкой, выглядела жалко. А вот лес подошёл ближе, кажется. Во всяком случае, Тадеуш помнил, что прежде между ним и калиткой оставалась полоса сухой травы и ещё овраг, который и считался границей. Ныне лес подобрался к самой ограде. Тонкие стебли кустов приникли к ней, наровя пролезть меж прутьями, и уже за ними потянулась молодая поросль. Пускай. Я тогда уж откашлялся, надеясь, что голос его будет слышен. И лес загомонил, закачался, зашелестел, приветствуя старого приятеля. и вместе с тем упрекай его за забывчивость. Я вернулся. Он знал, что маги не отступно следуют по пятам, и что смотрят на него, и что маги эти лесу неприятны, но он потерпит. Он рад возвращению Тадеуша, он ждал, он помнил и игры их, и беседы, и камушекв приготовил, чтобы порадовать. Старая нянешка говорила: Лес детей бережёт, это взрослым туда соваться нечего. Так может и лилечку не обидит. Я вырос, сказал Тадеуш, укладывая хлеб на маховую подстилку. И, наверное, мне больше нет хода, но у меня есть дочь, Лилечка. Он должен был привести её сюда, ещё маленькой, как его самого когда-то привёл отец. и дать кусок хлеба, который лилечка раскрашила бы птицам, и рассказать, что ходить в лес, конечно, можно, но недалеко. И тогда, возможно, лес бы знал. Он и так знал. Пахло теплом и до того знакомыми запахами, что та девуш не удержался. Она больна, сказал он, и слова эти дались ему с трудом. И, наверное, скоро умрёт, если Если не вернётся вовремя, найди её, пожалуйста. Он просил, и лес слушал. И вновь говорил, только теперь Тадеуш не понимал ни словечка. Теперь он был слишком взрослым и серьёзным, чтобы разговаривать с лесом. А ведь лес это не просто деревья. Это нечто невообразимо более сложное, древнее, могучее. И как знать, не во власти ли его тогда уж сделал шаг и ещё один. И те оказалось невероятно сложно. Ноги будто вязли в мхах, но он шёл, поставив себе целью старую берёзу, которую сам когда-то перевязывал, когда молния разбила её надвое, и в пролом сочился сок. Ему казалось, что уж эта берёза должна его вспомнить. Но в этом нет смысла. Его удержали, не позволив добраться. Вас или услышали или нет. Тадеуш хотел было сбросить руку на глецса, но сдержался. И силы не то, чтобы оставили его. Бросив взгляд на камушек в руке дурбина, Тадеуш вновь убедился, что тут ясен, и стало быть, лилечка жива, а раз жива, лиз заботиться о детях. Ведьмы вовсе не злы. и не похоже на тех столичных, что появляются изредка в модных ландо. Те, верно тоже ведьмы, но иные, будто бы не настоящие. Это как городскому парку, причёсанному и прилизанному, да нель заприличному до да нарядному, равняться с медведным лесом. Она вернётся, сказал Тадеус. Я сам себе поверил, потому как лес на прощание прислал ему ветер, и ветер этот пах хлебом, молоком, далёким полузабытым детством. С ней всё будет хорошо. Лес позаботится. Дурбин поглядел на Тадеуша как на безумца. Пускай. Но людей собрать, пожалуй, стоит, поинтересовался второй Мак. Да, да, конечно, стоит. Я сейчас скажу. Тогда уж сомневался, что желающие найдутся идти в лес ночью. А вечер уже догорал, и тьма наполнила подлесок, но больше она не пугала, напротив, казалась уютной, спокойной. Нянюшка говорила, что некогда лес исполнял желания. Может быть, и сейчас сбудется всего-то одно. давным-давно, когда ещё и царства-то не было, Tadeu ж сидел в гостиной и держал в руках чарку. Давно уж держал и пить не собирался, но руки следовало чем-то занять, потому как иначе эти руки начинали суетиться, дёргаться, мять костюм, крутить пуговицы. Аннушку его. Эта привычка раздражала несказанно. Аннушка спала, И дурбин поднимался, чтобы убедиться, что наведённый магией до да капли неснотворными сон её крепок и спокоен. Хорошо бы, а то ведь она бы не поняла. Маги вот, что устроились в креслах, тоже не понимали. Тот, который пришлый, имени его Тадеус так и не спросил, стесняясь своей невнимательности. Тот едва поглядывал в окно. Он порывался уйти с крестьянами, которых набралось десятка два. Но когда-то Де уж сказал, что дальше опушки они всё одно не сунутся, кто передумал. Однако небось всё одно совесть мучила. С совестливыми людьми сложно. Люди жили сами по себе. И так уж получалось, что кто сильнее, кто слабее. Те, кто дара лишён, шли под руку отдарённых. Так и возникли князья. и княжество. Мой папенька, мир праху его, сказывал, что наше никогда-то не отличалось размерами, что правили мы большей частью везением. А потому, когда сосед силу обрёл и предложил под него пойти, мы согласились. Он оценил, да. Так и вышло, что не просто под руку пошли, но и породнились. Мы всегда-то хозяйственными были, А уж сколько там хозяйство, не так и важно, что деревенька, что вот вся окрестные земли Волковые делоеное. Они существовали, то ли спросил, то ли себя уверил Мак. Существовали, конечно. В библиотеке где-то и родовые книги сохранились. Наши само собой, ещё те, что до Соколиного восшествия. Там и про Волковых есть. и про ястребовых свепривыми тоже про многие иные рода от которых мало что осталось а уж чтобы и память сохранить так и того меньше мир в те времена был иным и люди тоже когда уж поднёс чарку к носу и понюхал мелькнула мысль что со стороны он выглядит жалким и Аннушка Аннушка определённо не одобрила бы Он влюбился с первого взгляда. Да и то признать стоило, что была юная Анна Федоровичева диво дочего хороша. Высока, статна, круглолица, и коса её соломенная велась с мёю, а он зачарованный глядел только на эту вот косу, любоей лентами и жемчугами. Что с ними случилось? С кем? А Он не сразу понял, о чём вовсе спрашивают. А вот матушке Анне не понравилось. "Федоровиче вы, сказала старая баяра не так, что одним словом сумела выразить и своё высочайшее одобрение, и удивление, как это единственному сыну в голову-то пришло влюбляться в девицу столь худородную. Из новых-то. Сама она, истинная Козелкувская, гордилась что родоводом, что славными предками, которые не только сохранили имение, но приумножили богатство, несмотря ни на войны, ни на государевы милости, что порой хуже войн обходятся. А он, Тадеус, упал на колени и целовал сухую руку перстнями униженную, всё говорил о любви, о том, что эта самая любовь всё-то преодолеет. Матушка же глядела строго. Строгости её хватило на 2 года. А может, не в ней дело, но в том, что почти-то и не осталось беловоди крови древней, помнящей о том, каким был мир прежде, вымерли, сгинули старые рода. А вот новые, на старых корнях возникшие, об этих корнях и не думали. Исчезли они. Произнёс тогда уж вслух то, в чём себе признаться боялся. Вышли все. Нет, с Рёриком они не воевали. Волкова отличались разумностью. Он тяжко вздохнул и поднялся, опершись на кресло, которое хрустнуло под ладонью. Аннушкина Затея решила, раз уж ехать из столицы, то в новом доме по-новому и обустраиваться надо. Вот и заказала мебель по своему-то усмотрению, новую, красивую, ненадёжную. И вьётся в голове мысль, что, может, права была матушка. Пусть и многочисленен род Федоровичей, пусть известен немалой плодовитостью, да только у самой Анны сил на самом донышке. Не оттого ли и доченька единственная болезная уродилась? Да и то долго у Аннушки не получалось понести, а сколько уж намучилась непрасная. Как-то так оно и выходило. Но выходит, их черёд был, а теперь стало быть мой. Что-то переменилось в мире. И пусть ведьмы нынче мирно сидят, люди живут, да только те ведьмы и не видны вовсе. Это как? поинтересовался Дурбин. Да, быкновенно, тогда уж поморщился, поскольку вот никогда-то он не отличался говорливостью. И Аннушка на то ему не распиняла. тоже переменилась. Куда подевалась та девица, что пусть и знала себе цену, была горда, но не горделива, и мужу уважала, и матушку его. Хорошо матушка не дожила до дня, когда болезень у Лилечки обнаружили. Сразу после родов и отошла. Ины они. Он потёр лоб. Как не знаю. Отец сказывал, что ему дед говорил: Будто прежде видимо людей насквозь видели, и сила их была от мира, и не нужны им были ни печати, ни обряды. Всё эволюционирует, возразил целитель. А ведь хорош, если поглядеть. Если приглядеться, смыть с лица белило до румяна, парик нелепый этот, на который глядеть-то неохота. Снять, то и останется парень пригожий. Волна высок, статен и поглядывается высоко, снисходительно. В сердце полоснула ревность и успокоилась сама собою. На Аннушку всякого говорили, продолжи после, как матушка отошла. При ней-то не смели, да и сама Аннушка в поместье сидела, не заговаривала про столицу. Может и правильно было. В столице-то та девуш нашёл чем заняться. Казелковичи никогда бездела не сидели, а всякое умели к собственной выгоде оборотить. И ему последнему талант семейный достался. Он и сыну надеялся его передать. А теперь что? Шепчет в душе голос леса, что ещё не поздно, что сам он не стар, что собою крепок, и с молодой женой, если выбрать правильно, всё у него сладится. Особенно если выбрать поднести пожертвование ковину, пусть посватает кого из своих. В сильную ведьму, конечно, никто та деушу не отдаст, но что-то подсказывало, что и слабая подойдёт. Подло? Пускай подло. Но он ведь должен не о себе думать, а о роде, который того и дляти прирбётся. Дело не в том, что эволюционирует. Сложное слово он повторил по слогам. что вызвало усмешку, которую захотелось стереть, что на себе возомнил этот маг. Они не от того эволюционируют, что новые пастичь охотятся, а от того, что старые теряют, уже потеряли. Нынешние, видимы, в них не осталось ни воли, ни желаний собственных. Их разводят, как разводят соколов или там собак, подбирая подходящие пары. И вы сами с удовольствием бы в том поучаствовали да только не вышли целитель покраснел а стала бы заявку в ковен подавал получил отказ или скорее встал в очередь ожидая пока сыщется та которую назовут ему подходящей это разумно разумно согласился тадеуш сам не понимая от чего губы его в усмешке растянулись Разумно, да только сила всё одно уходит, их и ваша. Это ещё не доказано. А то будто позволят что-то доказать. В мире силы почти и не осталось. Козелькович поглядел на собственные руки, короткопалые, тёмные, мужицкие какие-то. Аннушку они Данильза раздражали, постоянно про перчатки напоминала. А вот ему в перчатках, страсть до чего неудобно было. И настоящих ведим тоже не осталось. Матушка моя помнится, говорила, что в клетке живя и чудесный сирен в курицу превратится. Поэтому волков и не позволил дочь забрать. Точнее, позволил, но как вернулась, так и принял и дом свой закрыл. Дед сказывал, что некогда здесь весь ковен стоял с верховной ведьмой во главе. да только пройти дальше опушки им не удалось. И магам, что тогда, что после. Много их было, желавших добыть сокровища. Да ведьмин лес не так и прост. И оборонит, защитит. Может, может случится чудо, и не оборвётся последняя нить рода. Значит, остаётся ждать. Уточнил тут безымянный маг, в окно поглядывая. За окном была темень кромешная, но и она казалась живой. Ждать. Согласился Тадеуш, знал бы кто. Да чего тяжело ему давалось это вот ожидание. Но лес не обидит дитя. Лес шумел вдали, и в шелесте его листвы слышалась песня, та самая, слова, которые Тадеуш некогда знал, но потом позабыл. Бывает,